Седьмое. Конец сентября. Пять утра. Уже не темно, но назвать заре это переходное состояние из тьмы к свету, язык бы не повернулся. Группа из пяти человек, одетых в почти одинаковые черные куртки и ожидающие непонятно чего около подъезда элитного дома, могла привлечь внимание кого угодно, начиная от наряда милиции и заканчивая охраной главы миссии. «Конспираторы!» – выдохнул Павел. Если у себя в мирах вы работаете точно так же, при ассамблее пора открывать курсы спецподготовки. Служители Фосейдона Вайны, а не секретные агенты, вступился за коллег Градобор, Павел пожал плечами и подрулил к пятерке бойцов. Останавливаясь за уголком дома, как он планировал ранее, теперь не имело смысла. Служители почти не отреагировали на появление москвича, несколько беглых взглядов и возврат к неторопливой беседе. Впрочем, Павел не сомневался, что при малейших признаках агрессии они были способны мгновенно уничтожить автомобиль вместе с пассажирами. Он заглушил дребезжащий мотор и выбрался на воздух. Кто командир отделения? секунду другой воины будто раздумывали, стоит ли ответить или же сразу послать земляне на шаровую молнию. Потом один из служителей сделал полшага вперед. Павел Головин. осведомил сон. В его внешности еще можно было усомниться, но вот голос, несомненно, именно эти пятеро несколько часов назад пытались стать на пути у инициативной группы, худшего выбора Максенции сделать не мог. «И я», — повторил Павел, — «вы поступаете в мое распоряжение на время операции». Командир коротко поклонился, хотя по глазам было видно, что он с большим бы удовольствием удушил бы землянина. «Наша задача...» арестовать и поместить под стражу господина Эхтенора Тарийского, при необходимости поедавив в сопротивление его охраны вопросы. «Да, какой статус имеет Гипербарай Исмар?» «Они?» Павел запнулся. Оба упомянутых персонажа торчали за его спиной. «Какое это должно быть оскорбление для Атланта? Одного из верховных иерархов арестуют чужаки, мои спутники, участвуют в операции и при необходимости окажут поддержку», ответил он. «Такая необходимость не возникнет», – твердо заверил служитель. «Мы можем приступать». «Да, чем быстрее, тем лучше». Командир сделал знак, и пятерка без дальнейших рассуждений приблизилась к двери подъезда. «Они должны справиться», – сказал градобор. «По штату Эхтенора только двое телохранителей». Кодовый замок, бронированной дверью подъезда, не выдержал прикосновения одного из атлантов. Электромагнит, удерживающий створку, перегорел, и пятерка стремилась на лестницу. «Посмотрим» предложил ящер. «Непременно. Помимо того, что Павлу действительно было интересно, это теперь входило в его прямые обязанности. Шестой этаж», – подсказал Гиперборей. «Служители не воспользовались ли в том Двери отиса на первом этаже были отмечены обширной ветвистой опалиной, и Павел даже пожалел дорогое устройство». «О них пауса», – сообщил Чахт, глянув на свою коробочку с кнопкой. «Разумеется», – усмехнулся Гиперборей. «Удивляться бы следовало ее отсутствию» зарегистрированная. Угнаться за ящером было в принципе можно, на третьем этажу Павел ощутил недостаток кислорода в воздухе. Да, я синхронизировался. Вовремя. В каменной коробке лестничных пролетов остановка времени почти не ощущалась. Однако это почти не оставляло сомнений, что пауза включена. Служители действовали грамотно. Один остался пролетом ниже, другой поднялся вверх. Тот, что оказался к ближе полу Экэру, контролировал окна квартиры. Оставшиеся у двери выстроились уступом, командир поднял направление двери, ручку со стиком и зарихалка. Павел подумал, что и стержня сейчас ударит что-то вроде плазменного сгустка, и бродированное полотно окажется разрезанным, но вместо этого пространство заполнялось низким электрическим гудением. Из обшивки в области замков полетели декоративные гвозди, пистолет в кубере под мышкой ожил и потянулся к руке Атланта. Но больше ничего не произошло. они знают проговорил служитель «Держат замки. Нужна помощь!» Двое из тех, что стояли на площадке, приблизились. В их руках тоже появились стики. Годия не усилилась. Оторвалась и визжа, словно пуля, улетела вверх по лестнице металлическая шторка замочной скважины. Потом скрижуща изогнулась витиеватая дверная ручка, и тут же само стальное полотно промялось и задышало, словно горячее стекло. Силу магнитных полей, противоборствующих под ним завладений механизмами замков, Павел даже боялся себе представить, а потом одним за другим громыхнули оба запора, и створка распахнулась внутрь квартиры, и выращивая петли выдирая крепления рамы из стены, Атлант крикнул что-то по-своему, все трое и в темный коридор, который тут же озарился сильными электрическими всволохами. Двое с лестничных пролетов тоже подтянулись к разверзнутому входу, но внутри не спешили хотя в прихожей огромной квартиры могли поместиться все пятеро. Павел преодолел последние ступеньки и выглянул из-за их спин. В квартире продолжилось противостояние, а показалось, что второе воинов и телохранитель упираются друг другу в ладони, просто толкаются изо всех сил. С таким же направлением Сизиф мог толкать в гору свой камень, потом Павел увидел, что между ладонями и них есть что-то. Мерцающий голубоватый диск по краям его сетка разрядов, которые порой били в люстру, в роскошная бра по стенах хола, радиатор отопления. От этих ударов у разлеталось стекло и вскипал металл. Ладонь сама по себе нащупала рукоятку луча но достать его Павел не решился. Неизвестно, поможет ли. «Не лезь», — проговорил Гиперборей. «Они справляются». Служители посидовано напирали. Вот один из них сделал знак стоящему позади, и они оба молниеносно поменялись местами. Участник и отступил, тяжело дыша, вышедший на замену уперся в освободившееся пространство диска. И троица сделала маленький шажок вперед, потом еще один побольше, диск разрезся, превратившись в настоящую электрическую стену. Телохранители снова отступили на шаг, потом еще на два, а потом один из них не выдержал, отпустив стену, быстро скомкал из воздуха четыре шаровые молнии. Последний служитель, оставшийся в резерве, среагировал мгновенно. Наведенные магнитное поля вели огненные шарики в потолок и стены. Помещение наполнилось грохотом осыпавшейся штукатурки, горящими клочьями ковров и обоев. Вот так перборы покачал головой хорошо что мы не полезли воспользовавшись ослаблением защиты трое служителей почти бегом оттеснили своих противников в угол холла и прижали их к стене отлично пробормотал павел но «Ну, сейчас ты уже можно инер дожидаясь от ответа шагнул через изуродованный стальные порог прекратите сопротивление к его удивлению в этом бедламе команда все же привлекла внимание мы действуем с личной санкции господина аксенция все совершенно законно. «Вы так полагаете?» Эхтенор Тарийский был самодостоинство достоинство. Несмотря на молниеносность и сокрушительность атаки, он сумел появиться на поле боя исключительно вовремя, то есть как раз к началу диалога. Единственное, чего он не успел, это облачиться в церемониальный мундир. «Совершенно верно», — подтвердил Павел. «Я имею санкции на ваш арест и заключение под стражу. Прикажите вашим телохранителям сдаться во избежание кровопролития». Глава миссии Атлантии обвел взглядом холл своей разрушенной резиденции. «Максенцы не вправе раздавать подобные санкции в отношении меня. Полагаю, кроме исключительных случаев, например, когда речь идет о государственной измене». «Что?» «Гнев Атланта» Павел вполне мог понять, но тот быстро взял себе в руки. «Это ложь, даже если это попытка переворота с его стороны. Он все равно никогда не поручил бы эту операцию землянину, а уж тем более гиперборайю или смару». «У него не было иного выхода. Именно мы раскрыли ваш заговор, а господина Максенция в данный момент нет на земле». «Как это нет?» Павел мог бы поклясться, что удивление Эхтенора было искренним. Он посмотрел на градобора, потом на чахта, не перборя и хмурился, под капюшоном ящера, как обычно, нельзя было ничего разглядеть. Зато Смарк вдруг подался вперед и произнес «Не беспокойтесь, Таис ушла с миром». «Кто такая Таис?» Пашинально спросил Эхтенор. И в его голосе прорезалось раздражение. «Не морочьте мне голову и объясните, наконец, что происходит. Иначе...» Он постучал себя по лбу. «У меня на связи командиры трех десятков служителей Посейдона. Одна мысль в эфире и вас уничтожит при попытке покушения на мою жизнь. Мне кажется, Максенций очень сильно подставил всех вас. Максенций?» Повторил Павел вдруг. Вероятно, в момент истины так и наступает. Просто как будто бы пелена спадает из глаз. «Чакт!» «Как вы опознали господина Эхтенора?» «По символу». Ящер вытянул вперед руку. На раскрытой ладони лежал оплавленный диск, состоящий из коричневых и голубых концентрических колец. «Это орден владыки морей», — проговорил Эхтенор. «Символ старшего в миссии?» — уточнил градобор. «Крайне неразумно надевать регалии для ночного визита к любовнице и сообщнице по заговору. Господин Эхтенор, проверьте, пожалуйста, все ли знаки различия у вас на месте?» «Командир?» Павел позвал главного служителя. В вашей вчерашней стычке вы пользовались паузой. Кто вам ее передал? Господин Максианц лично. Откликнулся тут. Это обычная процедура. Разумеется, только в этот раз ваша пауза не была из числа зарегистрированных. Уведомил его градобор. Доступы к экземпляру, который пропал в земном отделе полгода назад, имел только их куратор. И в квартире депутата он был одним из последних. Продолжил Павел. А потом мы нашли там компьютеры. «Значит, Таис!» – прошипел ящер и, не договорив, вдруг разразился своим шипящим смехом. «Сделало нас, как детей!» – закончил за него Павел. «Мой орден на месте!» Эхтенор Тарейский, справившись, наконец, и завродованный, слетевший с ролика в дверцы шкафа-купе, продемонстрировал мундир, украшенный регалиями. «Вот так просто все и выяснилось», – сказал Павел. «Вопрос, зачем Максенцию понадобилось?» Это дешевая провокация. Только с одной целью. Предположил Гипер выиграть время. Ему были нужны именно эти полчаса. И что-то происходит прямо сейчас, и мы не в силах этому помешать. Если все, что сказал это исправда, и я не позавидую атлантам. Павел усмехнулся. Почему? Терпели вас, уведомился их тенор. В чем все-таки дело? Кажется, ваш вид скоро перестанет быть вероятной сообщил Павел, и ее место займет утопия сателлит. Что? Глава миссии Атлантов безучастно хватанул ручтом воздух. На твоем месте, Павел, я бы не говорил об этом столь легко, заметил Гиперборей. Фактор влияния в твоей реальности нам неизвестен, и он может быть каким угодно. Например, я помню, как для перераспределения вероятности хветвей инков в 1962 году была предпринята попытка разжечь у вас локальный ядерный конфликт. «Как я могу быть уверенным в том, что все-то нехитроумная провокация?» Пришел себя их тенор. «На вашем месте я бы поддался», сообщил Чахт. «Вдруг так и есть». «Ну хорошо, допустим, но тогда вы сказали, что это происходит сейчас. Где?» «А вот это вы нам, скажите», предложил Павел и заслужил удивленные взгляды гипербора и ящера. «Вы серьезно думаете, что Таису шла насовсем? Покорно ждать, когда рухнет ее мир». «Проклятие летней тьмы!» Возможно, Гиперборей хлопнул бы себя по лбу, если бы этот жест был свойственен его расе «Эх, тенор, свяжитесь с операторами процессора. Нам нужны координаты обратного прокола из ветви с индексом». Глава миссии Атлантов покорно выслушал набор цифр и на несколько секунд прикрыл глаза, общался, видимо, с дежурной сменой операторов. «Если выход далеко не успеем», – произнес ящер. «Смотря как ехать», – заметил Павел. «И смотря на чем». Добавил градобор, видимо, припомнив так и недоставшийся ему «Мерседес». «Восемнадцатый сегмент», – медленно проговорил Эхтенор. «В удалении шестьдесят семь стадий единичный прокол с низкой энергетикой. Выход один человек». «Какой это адрес?» – уточнил Павел. «По плану города, улица Новогиреевская в районе дома номер три». Эхтенор Тарийский открыл глаза. «Ваша Таис вернулась на землю десять минут назад». «Значит, угадали». Удовлетворенно прошипел ящер. «Вашим воинам нашлось дело, эх, тенор!» Лама мессии поморщился. «У меня нет никаких воинов, — выговорил он. Все служители задействованы в блокаде по нашим внутренним делам. И я блефовал». «Позвольте, я угадаю», — попросил градобор. «Это ваше внутреннее дело спланировал Максенций?» «Да, это важно». «Не особенно, просто лишний штрих. Однако, боюсь, ситуация должна разрешиться в ближайшие минуты». «Что вы намерены предпринять?» Кахтенуэрторийский повел головой, будто ему был тесен воротник халата. Судорожно втянул воздух. «В данный момент я не располагаю никакими ресурсами. Мой мир в опасности, а я совершенно бессилен». Гиперборей посмотрел на ящера, и тот утвердительно кивнул капюшоном. «Ассамблея заинтересована в стабильности», – сказал градобор. «Вы можете располагать нами» а также мобилизировать все доступные силы». Он кивнул на пятерку служителей и пару блокированных в углу холла телохранителей, которые почти позабыв раз при напряженном вслушивались диалог, решавший судьбу их родины. «Я был готов попросить вас об этом», покачал головой их тенор. «Но вы просто не успеете, даже если обеспечу вас своим транспортом». «Почему?» – удивился Павел. «Ты оказалась на месте довольно быстро. Сколько времени занимает переброска из одной ветви в другую?» «Мало не носно». Но это невозможно. Почему? Процессор Ассамблеи слишком далеко, и его мощности не хватит, чтобы осуществить прокол из этой квартиры. Это смотря куда. Перебил его градобор, если адресуемая ветвь располагает собственным процессором, достаточно мощным, чтобы поддержать встречный прокол. Вы говорите об Атлантсии? Градобор пожал плечами. Это ваш мир в опасности, не мой. Но для подобного необходим выход на площадку главного процессора острова, «Даже я ни разу не удоставился такой чести и никогда не смог получить санкции на ее использование, тем более для переброски чужаков». «Что за остров?» – спросил Павел. «Был центром распространения Атланта в их ветви», – пояснил Градобор, затем столицей мира, а теперь единоличное обиталище владыки царей. «Рискните без санкции», – предложил Чахт. «Погибните нас, спасете Атлантию». Эхтинору посмотрел на ящера так, будто бы тот изрек откровение свыше. «Вы правы". Он повернулся к служителям и провозгласил: "Примиритесь и будьте готовы к битве во имя Атлантии. У нас почти не осталось сил, навет тот мик нам нужен каждый". Воины подтянулись, измочали наи телохранители шагнули вперед, встав один в строй со своими недавними противниками. "Прошу приготовиться", предупредил Эхтинор. "Мы открываем прокол". Уже вырвалось у Павла: "Я отдал приказ" Глава Мисси постучал себя по лбу. Остальное совершится само собой. Как будто в ответ на его слова развороченные стены холла налились зеленым свечением. «И я предупреждаю вас о конфиденциальности того, что вы успеете увидеть». Сполохи сделал их плотнее, затем выступили из стен, языками зеленого пламени поглощая все. Сначала призрачный огонь, слезнул воинов, затем их тенора Тарийского, а когда подобрался к Павлу, тот лишь крепко зажмурился, стараясь подавить совершенно естественные животные инстинкты, и через секунду остался только голос ящера в ушах. «Смотри, Павел, смотри вообще глаза, больше ты не увидишь этого никогда». Это была правда. На земле нет и никогда не будет ничего подобного тому, что открылась приемная площадка личного процессора владыки Сриэтландсии. Огромная и в то же время невесомая башня оканчивалась каплей, в которой путешественники между мирами. Идеально прозрачных купол, казалось, оставлял посетителей наедине с небом, и легкое облачко всего сотни метров ниже только подчеркивало это впечатление. Остров с этой высоты был виден весь... И Павел сразу понял, что обозначает излюбленный расы атлантов знак, три вложенных друг в друга кольца, символ острова, состоящий из трех водяных каналов, разделенных сушей. И на этой суше не смотреть вниз, настроить обратный прокол, немедленно. А на этой суше были отстроены настоящие сказочные дворцы, или скорее воздушные замки, башни легкие высокие, как вытянутая ниточкой капля теплой смолы, мосты. Свита из паутины застывающего сахара. Сплошной зеленый ковер лесов за третьим водным кольцом, над которым парили линзы воздушных сфер. Голубые горы на окраинах повинченные зачем-то грибными шляпками. Море. Настоящее море, совсем такое же, как на земле. И, конечно же, закат. Ранний закат, когда солнечный свет только начинает приобретать золотистый оттенок, раскрашивая все, чего касается лучи, цвета золотой осени. Вдалеке, высоко над морем, стелились белоснежные инверсионные следы воздушных судов. Огромный парусный корабль приближался к рукотворному проливу между скалами. на ту улицами сновали юркие воздушные машины. Приготовится прокол. Вмиг, когда видение заслонила стена уже знакомого зеленого пламени, Павел усомнился, видел ли он все это наяву. Однако же уверенность в том, что он запомнит эти мгновения до конца жизни, от этого лишь окрепла. Вероятно, так точно выдерживать координаты обратного перехода было бы ошибкой. Первое, что Павел воспринял, оказавшись на безлюдной полутемной улице Москвы, был окрик боли. Один из служителей уже катался по асфальту, заливая его кровью из-за разорванной орты. Остальные отступили к домам, пытаясь выстроить защитное поле под настоящим электрическим дождем. Целый сноп шаровых молний вылетел из-за ограды какого-то учреждения на другой стороне неширокой улицы. Три или четыре молнии повернули к Павлу, он отшатнулся назад или рефлекторно закрылся локтем, когда слепительно шарик один за другим ударились в хрустальную стену, выросшие их на пути и бесследно погасли. «Ох, ходи, человек!» – прошипел ящер, не отпуская воздетые над головой руки. «Торопись!» Один из телохранителей Тьонара упал под ударом прямого разряда. Его сил уже не хватило на парирование. Остальные воины кое-как укрылись за углами домов, за припаркованными на ночь автомобилями. Кажется, пошло время вмешаться бор весело подмигнул павлу и выскользнул из-под защитного колпака ящера В их электрических всполохах те не метнулся на другую сторону улицы провод засады изменников Сергеин с серебряным мотыльком сорвался с рук пересек траекторию протянувшийся к нему шаровой молнии и оба орудии уничтожения исчезливо слепить на вспышке уходи повторил чак ты павел наконец реагировал эти он обогнул ящера отступил к деревьям прогулки между домами Вытер холодный пот со лба, перевел дух «Черт возьми! А ну-ка собраться, солдат!» Он сделал два глубоких вдоха и выдоха, рука нащупала лучемет, уже почти не дрожала. Ящер пригнулся к асфальту и сделал какое-то странное движение плечами. Плащ стек с его тела, больше не прикрытого никакой одеждой, и Павел получил возможность убедиться, насколько точным было прозвище этой расы. Огромная, вставшая на задние лапы хищная рептилия, предком которой был, возможно, столь излюбленный Голливудом раптор, только хвост покороче, передние лапы подлиннее и половчее, да и чуть-чуть больше интеллекта во взгляде. Смарх сделал несколько пасов, топнув задней ногой и изрыгнул из пасти струи огня. Сумрак под кронами деревьев за оградой расселся, одинокая горящая фигура поднялась и метнулась куда-то в глубь сада. «Вперед!» Теперь голос Смара скорее напоминал рю в пламени в домне, чем шипение проколотой шины. Следующим пасом и рычащим заклинанием ящер заставил вспыхнуть саму землю под ногами у нападавших. «Вперед!» – повторил команду их тенор, и атланты поднялись из-за укрытий. В этот момент в мелодии огненной электрической битвы плелась новая партия. «И этот инструмент был Павлу очень хорошо знаком. Звуки направленного в тебя выстрела из АК-74 невозможно перепутать ни с чем. А вот эта работа кажется по мне», – прошептал он. Взгляд уже нашел источник новой угрозы. Одинокий темно-синий микроавтобус в метрах в пятидесяти вверх по улице. Открыть огонь было большой ошибкой его пассажиров. Они потеряли хороший шанс скрыться незаметно. Автобус только начал брать разгон, когда Павел, почти не дыша, надавил на кнопку лучемёта. Эффект оказался вполне ожидаемым. Белый бесшумный луч аккуратно рассек задний мост. Уничтожать машину целиком не хотелось. Ящеры-бегушки через улицу Атланты успешно игнорировали отчаянный огонь трёхкалашниковых. Перебежками от дерева к дереву, от машины к машине, Павел приблизился к автобусу и замер на целое мгновение, когда вспышки очередей насветили лица стрелков. Какое дело могло свести вместе иерарха атлантов и чеченского бандита? Фантастическая схватка бойцов из иных миров отошла на второй план, зато вполне реальная земная действительность воплотилась в этих лицах с арактерной щетиной, горбатым носом и звериным взглядом. Слишком часто Павел видел одно из них с одного волчьей ямы, слишком долго терпел падающие сверху плевки, льющиеся помои. И, возможно, выжить те дни позволило сбывшейся только сейчас мечта увидеть это лицо через прицел. Павел убрал руку с кнопки опустил и опустил лучемёт. Только не так. Могучее оружие подарит слишком лёгкую смерть. А это гладко заслуживало ножа или в крайнем случае пули. Так, чтобы успеть почувствовать боль, испугаться. Пистолет, казалось, сам собой выпрыгнул из пояса в ладонь. Мурахтан! Павел поднялся из-за крайнего автомобиля. Удивительно! Но чеченец услышал и узнал его сразу. Хищный оскал, сопровождавший стрельбу из автомата, сменила радостно платоядную улыбку 5 метров не то расстояние, чтобы заглушить ответные слова национального проклятия, нанесшие через разбитые окна. И пять метров не то расстояние, чтобы промахнуться. Попреждая противника, Павел выстрелил первый раз, бросился в сторону, обогнул принявший на себя очереди volkswagen и спустил курок во второй раз. Для третьего финального выстрела он снова поднялся в полон рост. Бандит не успевал развернуться вместе с тяжелым автоматом и, чувствуя это, закричал криком раненого зверя, отчаянно давя на курок. 5 метров не то расстояние, чтобы остановить пулю Гюрзы человеческим телом. И в тот момент, когда боёк наколол капсуль, Павел уже знал, жертв будет две, и было поздно гадать, как та ис оказалась в том автобусе, и почему она готова была защищать подонка своим сердцем. Последняя пуля, не дотянувшаяся до Павла автоматной очереди, прекратила истошный визг сигнализации Фольксвагена, и наступила тишина. Мурахтан выронил автомат, вползая в проход между сиденьями, Атлантка осталась стоять, одивлённо глядя на свою крововленную руку, зажимавшую сквозную рану на груди. «Чёрт!» Павел отбросил пистолет, прыжком оказался около автобуса, рывком откатил тяжёлую боковую дверь. Он успел как раз вовремя, чтобы подхватить тело потерявшей силы Таис. «Он жив!» Смело выдавит тяна, и в глазах ей мелькнула искорка надежды. «Нет!» – выдохнул Павел и посмотрел в стеклянеющие глаза чеченца. «Зачем ты это сделала, подонок?» – прошептала Атлантка. «Ты убил всех нас!» «Почему ты защищала его?» «Убил мой мир! Ненавижу!» Она закрыла глаза и тело на руках у землянина обмякла. «И я можно было бы спасти!» Павел резко повернулся на голос. Максиенцы стоял в двух шагах от раскрытые двери, скрестив руки на груди и низко наклонив голову. «На теперь это бесполезно! Ты действительно убил ее, мир!» «Да что было такого в этом бандите? Отойди от нее!» Атлант поднял на Павла тяжелый взгляд, и тот не посмел ослушаться. Максенций вошел в автобус, склонился над телом и с величайшей осторожностью вынес Таис на улицу. От его прикосновения она как будто очнулась. «У нас не получилось». Сумела выговорить атланка «Нет». Услышать такую боль в голосе Максенция Павел не ожидал. «На твой мир будет отомщен. Обещаю». «Не надо», — попросила Таис. «Все кончено. Не надо снова убивать». И рука нащупала его ладонь. «Я чувствую, время пришло. Обещай». «Я не могу. Они разрушили все, что у нас было. Все, что у нас могло было быть. Я ухожу. Обещай». Атлантка вкладывала в эти слова последние силы. Павел вдруг увидел, что ее тело как будто бы сделалось легче, прозрачнее. Это была не иллюзия. Кровь на мостовой поблекла сквозь лицо Таис, проступил нехитрый рисунок дорожной разметки. «Нет, проклятие. Хорошо, я обещаю, слышишь?» Максинцы поднял голову и выкрикнул куда-то мимо Павла. «И обещая вам всем, я не буду мстить, потому что такова ее воля!» Павел оглянулся. Здесь действительно были все. Эхкинор Тарийский в опаленном домашнем халате, который он так и не успел сменить. Ящер, снова натянувший свой плащ. Гиперборей с клинком оплавленным дуговым разрядом. И на шаг дальше четверо уцелевших служителей. «Все исчезает!» Выдохнула Туис умиротворенно. «Это не больно». Последнее, что успел заметить Павел, ее растворяющаяся в воздухе улыбка. Через мгновение руки Атланта опустили. а «Вот так это и происходит», выговорил Градобор. Без взрывов и катаклизмов, ее мир нулифицировался. Эхтенор Тарийский сделал шаг вперед. «Максенции Полоски, Таристон за вооруженный мятеж и государственную измену. Не советую сопротивляться». Тот выпрямился. «Теперь мне незачем сопротивляться. и Я лишь прошу вас совершить правосудие по возможности быстрее». Орехалковый стик выскользнул из его расслабленной руки и глухо ударился об асфальт улицы. «Твоя просьба услышана», — провозгласил их тенор. «Властью, данной мне владыкой морей, я выношу тебе приговор и привожу его в исполнение. Служители Посейдона, призываю вас, свидетели». Маленький шарик налился огнем на ладони угловой миссии и метнулся в голову изменнику. Крохотное отверстие на лбу почти не испортило благородный лик. Еще секунду Максенций смотрел светлеющее небо уже ничего не видящим взором, затем медленно прокинулся навзничь. «Мы выступаем свидетелями!» Проговорил служитель, шагнув вперед, переговор вынесен и приведен в исполнение. «Отлично!» Трагичная торжественность момента действовала Павлу на нервы, но я так и не понял суть интриги. Зачем ему понадобился чеченский бандит? Возможно, вот за этим, сообщил градобор, успевший заглянуть в автобус. Господин Эхтенор, прошу засвидетельствовать еще кое-что. Большой пехотный излучатель инков, поражающий действие тепловой луч с переменным телесным углом, приблизительно годовой запас энергии и станции прицельного выстрела ограничена только кривизной горизонта. плюс генератора защитного поля. Гиперабрайер держал в руках массивную конструкцию, отдалённо напоминающую дизайном лучемех Павла, но предназначенную скорее для стрельбы с плеча. Там в ящиках еще 10 штук. Полагаю, это и был фактор влияния. Коренные изменения геополитической обстановки на Земле. Чушь, вёркнул Павел. 10 бойцов даже с супероружием да им не выстоять против регулярной армии. И я упомянул про генератор поля, вот точнил градобор. Из всего земного арсенала уничтожить такого воина способна лишь тактическое ядерное оружие и кроме того кто сказал что эта партия была последней максенции нужно было только начать ряд это время с точностью до минуты тоже играла роль инком придется объясниться», – прошипел Чахт, скрыли очищение и если только не сами продали его язык на дополнил тенур «Однако же относительно объяснений, господа, я хотел бы напомнить вам о том, что Ассамблея заинтересована в стабильности. Между тем дело идет к большому скандалу. Насколько я уяснил, все вы действуете не вполне официально. И если ваши доклады своему руководству тоже будут носить неофициальный характер, правительство Атлантия окажется у вас в неоплатном долгу». «В неоплатном?» – переспросил Павел заинтересованно. Чахт остался внешне безучастным. «В разумных пределах», – уточнил Эхтенор, подумав. «Мне показалось, что вы у нас уже в неоплатном долгу». Заметил Гиперборей. «Это была атака второго уровня. Ваша ветви едва не потеряла свой иерархический статус. Ей грозила нулификация в ближайшие столетия. Это, несомненно, тоже будет учтено», – кивнул головой мессии. «Максенцы не включил паузу», – сообщил вдруг ящер. Хотел дать людям скрыться. головины их остановил. «Да, действительно». Спохватился Павел. «Обычный, а скромный, но сегодня не тот случай». «Хорошо, хорошо». Эхтенур с улыбкой поднял руки. «Кажется, вы загнали меня в угол. Я готов отдельно рассмотреть ваши встречные требования, Павел. Предложение же вам, господа, остается в силе при любом повороте событий. А теперь нужно заняться текущими делами». Командир трасси, свяжитесь со службой уборки, мы очень сильно наследили. Господин шахт у вас, кажется, есть пауза. Включите ее, нам только не хватало проблем с местными правоохранительными органами. Нет, подождите. Павел, покиньте зону действия и свяжитесь с шефом своего отдела. Вам придется срочно пресечь утечку информации о вашей земной службе и средствах массмедиа Все это было сказано таким тоном, что Павлу стоило большого труда сдержать порыв козырнуть и бегом стремиться выполнять поручение. «Вы правы», – спокойно проговорил он. «Это следует сделать срочно». Он повернулся, прикинув расположение ближайшего метро, покинул поле боя. Теперь Павел совершенно точно знал, что будет изложено его встречном требовании. Золото, бриллианты, так же, как и зеленые купюры в банковских упаковках, для атлантов не являются большей ценностью. Значит, подобная награда последует сама собой, а вот лучшего шанса заработать Толику самостоятельности у земного дела пожалуй, не будет. Только бы шеф все понял правильно и не продешевил. Конец первой части.